9. Сына Конрауда звали Хугоу. Он работал в центральной больнице и был специалистом по реабилитации инвалидов. Он постоянно ездил на конференции по всему миру вместе с женой, владелицей магазина в торговом центре Крингла. Их дети часто гостили у Конрауда и Эртны, пока супруги были в разъездах, двое бойких мальчишек, обожавших бабушку с дедушкой. Этим близнецам исполнилось двенадцать лет, и хотя они уверяли, что могут сами позаботиться о себе, о том, чтобы оставить их одних, не могло быть и речи. конраут взял их на несколько дней к себе и пообещал сводить в кино. Они выбрали фильм, очень плохой боевик, абсолютно незнакомый Конрауду, с какой-то дутой голливудской звездой, рубившей полчища противников в капусту. Он радовался, что внуки гостят у него». И он пытался их развлекать, хотя и подозревал, что родители в конец избаловали их. Вмешиваться в воспитание детей он не собирался. Больше всего его удивляло, как много у бедных ребят нагрузки. Всю неделю их посылают туда-сюда, во всякие спортивные секции, музыкальные школы, курсы искусств и прочее, чего и не упомнишь. в этой публике амбиции выше крыши». Сказала как-то сестра Бета, когда однажды разговор зашел об этом. Конрауд отвез мальчиков в школу утром, после школы повез на урок игры на гитаре, а потом они отправились в кино. Их гитары лежали в багажнике джипа, и когда вечером все вернулись домой, Конрауд попросил внуков показать, как они научились играть. Но те отказались, сказали только, что, мол, хватит с них и скуки на этих занятиях. Затем они оккупировали телевизор в гостиной, притащив туда свою игровую приставку. И пока не пришла пора спать, Виталий где-то в другом мире. Это было в пятницу. Дальше предстояли выходные, так что Конрауд позволил им долго не ложиться. В полночь позвонил из Гетеборга его сын и велел ему отправить мальчиков спать. Он послушался. В доме внуков явно были какие-то разговоры о трупе на леднике. «Дедушка!» — спросил один, укладываясь на подушку. «А ты знал того мертвеца, которого нашли на леднике?» «Нет», — ответил Конрауд. «А папа говорит, что знал», — сказал другой, у которого после серии убийств в компьютерной игре глаза все еще были налиты кровью. «Я с ним был не знаком, но я знаю, кто он». «Папа говорит, что ты его много-много лет искал, когда еще в полиции работал». «Это правда». «Но так и не нашел?» «Нет». «А почему?» «Потому что он был спрятан на леднике, а фильм, на который вы меня затащили, просто никуда не годился». «Не, он классный!» — возразили близнецы. «Нормальный фильмец!» «Дурашки вы!» — сказал Конрауд, улыбаясь про себя, а потом закрыл дверь. Из кухни, где он прибирался перед отходом ко сну, ему было слышно хихиканье братьев, а когда они умолкли, раздался тихий стук в дверь. Сначала ему показалось, что это осенний ветер хлопает крышкой почтовой щели на входной двери, но вот он услышал, как снова постучали, на этот раз сильнее. Он никого не ждал. Бета могла нагрянуть в любое время суток, но она врывалась прямо в дом, вооружившись ключом, и никогда тихонько не стучалась в дверь. Торговцы вряд ли стали бы ходить по домам в такой поздний час. Конрауд имел обыкновение покупать у бродячих продавцов сушеную рыбу и омаров, но они никогда не позволили бы себе потревожить его так поздно. Конрауд подошел к входной двери, открыл, и увидел на крыльце женщину неопределённого возраста. «Я видела, у вас свет горит», — сказала она. «Можно поговорить с вами на минуточку?» Она рабела и смущалась. Больше всего для её описания подошло бы слово «застенчивое». Конрауд думал, что она хочет ему что-нибудь продать, всучить газету или лотерейный билет, и собрался было прогнать её. но в выражении ее лица было что-то жалобное, что не позволило ему обходиться с ней неласково. Одета она была бедна, в потертые джинсы, коричневую куртку из кожзаменителя и фиолетовый свитер. На голове у нее была черная повязка, закрывающая уши, волосы светлые, густые. Сама она была худощавая, с симпатичным лицом, но возраст и жизненный опыт прочертили на ее лице не яркие морщины. заставили губы поджаться, добавили мешки под глазами. «Извините, что так поздно, беспокою», — сказала она. «А что вы продаете?» — спросил Конрауд. «Ведь час уже поздний, и вы это сами понимаете». Он выглянул во двор, чтобы проверить, одна ли она. Несколько раз бывало, что люди, с которыми Конрауду приходилось общаться по долгу службы, не только говорили ему всякий вздор по телефону, но и поджидали его на улице после работы, желая что-нибудь выяснить. Но никаких проблем из-за этого не возникало. В те разы во всем был явно замешан Бахус. Конрауд успокаивал визитера, если он злился, или выслушивал поток болтовни, если на того находил такой стих. и после этого ему удавалось спровадить его по-хорошему. «Нет, я ничего не продаю», — сказала женщина. «Я хотела вам кое-что рассказать про моего брата. Можно я на минуточку зайду?» «Брата? Я с ним знаком?» «Нет», — ответила женщина. «Не думаю». «А я должен его знать?» «Нет». «А почему же вы тогда хотите рассказать мне о своем брате?» потому что он видел кое-что в детстве под цистернами на хлит.